Любовное послание, написанное Фатьмой Автандилу. Создал Бог тебя, у солнце, всемогущую рукою. Без тебя любая радость людям кажется бедою, но вблизи ты нас сжигаешь дивной силой огневою. мы звезд тобой гордятся и любуются тобою. Всякий, кто тебя увидит, обезумеет от страсти. Соловьи трепещут, роза, у тебя одной во власти. Все цветы вокруг увяли, да и я теперь в напасти. Сердце, бедствуя в разлуке, разрывается на части. Тяжело мне, Бог-свидетель, о любви писать моей. Что, однако, мне поделать, если нет пределов ей? В сердце черные ресницы проникают все сильней, Не лишай меня рассудка, помоги и пожалей. И пока ты мне ответа не пошлешь по доброй воле, чтоб лишить меня надежды или помочь в несчастной доле, до тех пор, изнемогая, не умру я по неволе. Жизнь или смерть, реши скорее, я страдать не в силах боли. Как обычную записку, без особого внимания, Автандил в своем покое прочитал ее признание. Он сказал, «Фатьма не знает, каковы мои желания. Я ль сравню ее с любимой, позабыв мои мечтания. Не чита, вороня роза, непристойна эта связь. Но еще не пел над нею соловей, воспламенясь». Все дурное и бесплодно, и противно, словно грязь. Что за вздор нам не пишет? И откуда дурь взялась? Но потом он так подумал. Посреди чужого люда я один себе помощник, одному же в мире худо. Чтоб вернуть страдальцу-другу то потерянное чудо, обо всем ином на свете должен я забыть покуда. Эта женщина привыкла принимать к себе гостей, видеть множество приезжих, слышать множество вестей. Если я, испепеленный, повинуюсь нынче ей, может быть, она поможет мне по прихоти своей. Ведь, коль женщина полюбит, к нам она при первом слове рада будет прилепиться, как уток к своей основе. Все расскажет, разболтает, Ей позор и стыд не вновь, видно, мне не подобает уклоняться от любови. Под несчастную звездою не добьешься ничего. То, что нужно, не имею, а иное для чего. Мир, как сумерки ночные, тьма наполнила его. Что содержится в кувшине, то и льется из него.